Глава 52. Пророчество. Сердцеедка! Прозвище прозвенело, словно колокол вдали. Раскат грома, резкий стук в дверь. Вернись ко мне! Вернуться? Разве она вообще уходила? Прерывистый вздох, слова, пропитанные болью, агония, перемолотая в шепот. «Что ты со мной сотворила?» — взмолился голос, и по щеке Айслы легкой лаской скользнул палец. «Что же ты сотворила, что я теперь полностью в твоей власти?» Айсла открыла глаза. Она лежала в своей комнате. Грим сжимал в руке все оставшиеся флаконы с исцеляющим эликсиром диких. Не успела Айсла сделать вздох, как оказалось в его объятиях. Грим притянул ее к груди, отчаянно всматриваясь в глаза. Айсла прижалась лбом к его губам. Сумрачный был холоден, как камень, и это притупляло боль. Айсла казалась себе слишком теплой, объятой пламенем, силой, искрами. Стрела? Рука сама собой метнулась к груди. Ничего, острие исчезло. Айсла опустила взгляд на повисшую клочьями рубашку, разорванную, чтобы обработать рану. Айсла отодвинула край нижнего белья и увидела ее, багровеющую отметину прямо над сердцем, там, куда вонзилась стрела. Айсла должна была умереть. «Как? Как?» «Не знаю». Грим снова ее обнял осторожно, словно хрупкое стекло. Но Айсла знала — ее спасло сердце. Его энергии хватило, чтобы сохранить дикой жизнь ровно на те мгновения, которые потребовались для исцеления. Она вспомнила слова Ора. Завладеть сердцем, воспользоваться им могли только дикие, сумрачные и солерианцы. У Айслы не было сил, и сердце все равно ее узнало, В самом ли деле она могла им владеть?» Айсла сглотнула. «Если она действительно использовала сердце, значит, часть пророчества, как читал его Ора, сбылась. Лишь когда первоначальное преступление свершится вновь». Айсла выскользнула из рук грима и поморщилась от боли, пульсирующей в груди. Солнце все еще светило, но уже клонилось к закату. Она провела без сознания почти весь день, слишком много времени потрачено впустую. «Спасибо», — сказала Айсла и коснулась невидимой цепочки на шее, алмаза величиной с маленькую картофелину. Затем обвела руками плечи грима, сцепила руки в замок за его шеей. «Мне надо сказать тебе еще кое-что», — проговорил сумрачный. Он был так серьезен, что у Айслы засосало под ложечкой. Что еще стряслось, пока она приходила в себя? На Агоре есть лавка лунианцев. Тайная, давно заброшенная. Я пошел туда, искал еще какое-нибудь средство, пока ты была без сознания. И нашел то, чему сотни лет. Редкий эликсир диких, который может сотворить то, на что не способно лунное исцеление. Айсла резко втянула воздух, глядя на него во все глаза. Грим мрачно кивнул. При этом он смотрел в пол, не на Айслу. Селеста очнулась. «Мне надо к ней!» — выпалила Айсла, одновременно радуясь и запаниковав. «Что, если Азул вернется завершить начатое? Теперь, когда Селесту больше не прячут? Если бы Грим нашел правителя небесных, он бы уже об этом сказал» сумрачный выразительно посмотрел на отметину на груди айслы затем ей в глаза тебе надо отдыхать айсла затрясла головой нет она уже было развернулась к выходу как вдруг услышала то что заставило ее застыть сердцеедка голос грима дрогнул и она обернулась я думал что ты умерла я тоже подумала айсла но вслух сказала другое. «Я жива, благодаря тебе!» Она подошла к сумрачному вплотную, наклонила голову, чтобы он уткнулся носом ей в шею, и зашептала, почти касаясь губами уха. «И я столько всего хотела бы с тобой сделать!» Айсла вздрогнула, ведь грудь по-прежнему жгло огнем. «Но сначала... сначала нужно кое-что закончить!» Грим кивнул. Проскользнув мимо него, Айсла выскочила из комнаты, со всех ног помчалась в покое подруги. Не успела она постучать, как дверь распахнулась. Селеста замерла на пороге, широко распахнув глаза. Айсла бросилась обнимать подругу, хотя каждое движение по-прежнему причиняло страдания. Боль пронизывала до костей, вызывала спазмы и дикое едва выдавила. «Я думала, ты... Селеста, ты...» «Я знаю!» — тихо прошептала Стелларианка. «Это был Азул». Айсла отстранилась, чтобы взглянуть подруге в глаза. «Знаю. Получила твое послание». Она подняла руку, показав бриллиант на пальце. «Но почему?» «Понятия не имею. Наверное, что-то задумал». А если отчаянно хотелось сесть и поговорить с подругой позволить себе отдышаться дольше, чем какие-то несколько секунд. Но ей нужно было бежать. «У меня получилось», — срывающимся голосом сказала Айсла. «Сама история долгая, ужасная, но...» Я нашла сердце, и оно меня признало. «Что?» — переспросила Селеста, словно ослышалась. Айсла улыбнулась. «Я все расскажу тебе позже, а пока...» Прячься и жди от меня вестей. Она еще раз порывисто обняла подругу. Скоро все закончится. Айсла развернулась, чтобы уйти, но застыла. У нее остались еще кое-какие очень важные слова. «Прости меня, Селеста, за все. Я ужасная подруга, ужасная напарница, но я все исправлю. Обещаю». И еще раз сжав руку Столарианки, Айсла бросилась прочь по коридору. Селеста отчаянно ее звала, но Дикая не остановилась. За окнами сгущались сумерки. Солнце садилось за горизонт. Когда Айсла вбежала в свою комнату, грим уже исчез. Мгновением спустя двери на балкон с грохотом распахнулись. Внутрь, тяжело дыша, с безумным взглядом ворвался Ора. Его кожа была изуродована и заживала на глазах. «Он летел в угасающих лучах солнца», — сообразила Айсла. «Когда оно еще светило, пусть и слабо. Достаточно, чтобы опалить, но не убить». Айсла застыла, уставившись на короля. «Ты жива!» — резко сказал он, будто обвинял ее в этом. Она кивнула. Воцарилась тишина. «Хорошо». Ора выпрямился, сглотнул ком, разжал кулак. В его ладони лежало сердце, сияя так, словно король зачерпнул пригоршню чистого солнечного света. Теперь оно меньше походило на желток. Скорее, это был шар. Золотой, пламенный. «У нас получилось», — выпалила Айсла, затаив дыхание, вскинув руку к собственному ноющему сердцу и улыбнулась хотя ей казалось, что грудь раскалывается пополам. Ора протянул ей золотой шар. Он заблестел, подмигивая теперь уже в ее ладони. «Прими ванну, Айсла», — скомандовал король, — «и переоденься». Только теперь она заметила засохшую кровь в волосах и грязь на одежде. «Встретимся в библиотеке». Прежде чем Айсла успела вымолвить хоть слово, Ора вылетел через балкон в ночь. Она сжала сердце в руке, удивляясь, как он мог его ей оставить. Король Лайтларка, не доверявший никому, передал самое ценное сокровище острова ей. Ключ к снятию проклятий. Ключ к ее будущему. Ключ к острову. Даже она считала, что это очень глупо с его стороны. Айсла не рассталась с сердцем. Она захватила его с собой в ванную и быстро вымылась, стараясь не обращать внимания на отметину на груди. Та зажила, но шрам все еще выделялся на коже розовым, вечной меткой. Айсла надела платье, красное, как кровь, что она пролила. Десять дней. Они нашли сердце, когда еще оставалось десять дней форы, но все равно следовало торопиться. Остров мог развалиться в любую минуту. Терра могла умереть в любой день. Айсла взглянула на нее сквозь звездную лужу, прежде чем отправилась за сердцем с Ора. Единственным, что еще не поглотила трава, была правая половина лица Терры — широко распахнутый глаз. Айсла крепко сжимала сердце по пути в библиотеку, и оно пульсировало в руке. Мерцало говорила на своем странном языке, звала сладким голосом сирены, обещая силу. Силу, которая уже поделилась, судя по чудесному исцелению. Ора сидел в библиотеке, погруженной в свои мысли. Смотрел на текст, но не видел букв. Как только Айсла вошла, он поднялся, кивнул, снова сел, жестом предложив ей сделать то же самое. Он был до странного серьезен. Сейчас перед Айслой восседал король Лайтларка, а не ее спутник по многим приключениям. Не тот, которому она уже привыкла доверять жизнь. Айсла села и бережно положила сердце на стол между ними. «Кажется, я им воспользовалась», — проговорила она, — «и оно меня спасло». Ора молча кивнул. Айсла процитировала пророчество наизусть. «Проклятье снимете тогда, когда союзом связь скрепится, когда из шестерых из вас восторжествует единица, когда исконные пороки повторно вспыхнут над землей, покончив с правящей семьей». Она сглотнула. «Мы были едины на протяжении всего турнира, и все правители объединились на острове. Это первая часть. Затем я совершила первоначальное преступление. использовала сердце. Ора откинулся на спинку стула. Острые кончики короны указали на дальний угол библиотеки. Должно быть, Ора забрал венец вместе с сердцем, как только зашло солнце. Корону Айслы он ей не вернул. Без нее голова казалась пустой и невесомой. Айсла поймала себя на мысли, что не торопится затребовать венец назад. «Ты получишь силу, которая была обещана. Тебя официально объявят победительницей», — проговорил Ора так, словно сей факт его совершенно не волновал. «После того, как ты выполнишь завершающую часть пророчества». Айсла кивнула, вздернула подбородок. «Тогда последний шаг». «Вопрос, какой народ погибнет?» Ора положил руки на подлокотники кресла. «Как и обещал, ты можешь выбрать, кого спасти». Стелларианцев, не задумываясь, выпалила Айсла и слегка расслабила плечи. «Она в безопасности. И ее лучшая подруга тоже». Ора удивленно нахмурил брови. «Почему?» — задумалась Айсла а потом ее кровь заледенела в жилах. «Кто умрет?» — быстро спросила Айсла, не пытаясь скрыть страх. «Больше незачем». Взгляд Ора смягчился, но выражение его лица осталось суровым. «Маской короля». «Сумрачный Айсла», — негромко произнес он. «Что-то пронзило на вылет легкий и дикой. Не иначе, как еще одна стрела». Дыхание сорвалось, она словно тонула изнутри. Но ты говорил, что ему нельзя умереть. Он единственное, что стоит между нами и большей опасностью. Именно поэтому Айсла считала, что Гриму ничего не грозит. Ора кивнул. Так было до того, как мы нашли сердце. Осознание ударило в грудь и вышибло из легких воздух. Сердце хранило в себе неимоверную силу сумрачных. С ним Грим больше не нужен. Ора мог убить его и сам защитить остров от таинственной опасности. «А как же Клео?» — зло спросила Айсла, стискивая кулаки. «Я не знаю как, но это она наложила проклятие. Объединилась с кем-то, кто способен завладеть сердцем. Это она во всем виновата». Голос дрожал, глаза щипало от непролитых слез. «Она пыталась меня убить! Дважды!» Выражение лица Ора не изменилось. «Может быть. И если она действительно наложила проклятие, ее будут судить». «Если?» — с криком вскочила Айсла. Ора тоже поднялся, возвышаясь над ней. «На острове тысячи лунианцев». Я не отправлю их всех на смерть из-за поступков правительницы. У Айслы задрожали руки, но короля ничуть не смущало, что погибнут все сумрачные. Дикая сжимала и разжимала кулаки, в висках пульсировала. А что насчет Азула? Он чуть не убил Селесту. Азул точно строит козни, как захватить власть на Лайтларке. Ему нельзя доверять. Ора покачал головой. Я же говорил, на втором столетнем турнире погиб муж Азула. С тех пор он не стремится ни снять проклятие, ни заключать союзы, ни что-либо захватывать. Азул всего лишь пытается в последний раз поговорить с возлюбленным. «А его план?» — требовательно спросила Айсла. «Я вас двоих слышала». «Твой план — безумие», — сказал тогда Ора. «Ты обрекаешь на смерть тысячи». Один народ должен погибнуть Ора, ответил ему Азул. План? Ора шагнул ближе. Его план был пожертвовать собой. Отказаться от силы правителя и умереть, чтобы положить конец проклятиям. После моего испытания он знал, что дни острова сочтены. Азул был готов пожертвовать собой своим народом, если это значило спасти всех остальных. У них правит демократия. Его народ согласился. Они проголосовали. «Это неправда. Он пытался убить Селесту», — прорычала Айсла. «Я не знаю, зачем это Азулу. Уверен, есть причина». «Причина?» Король, похоже, мог найти бездну оправдание и сочувствия, но лишь когда это было удобно ему самому. Азул и Клео строили собственные планы. Это Айсла знала наверняка. И тут ее осенило. Им кто-то помогал. Клео убила Джунипера после того, как пронюхала, что Айсла хотела с ним встретиться. Селесту нашли вдали от торжеств в Кармеля в садах, словно кто-то ее туда заманил. Лишь один человек знал о письме Джунипера Айсли и Селесте. Лишь один человек услышал об отравлении стелларианки раньше всех. Лишь один человек мог в любой момент войти в замок и передвигаться свободно практически незамеченным. «Элла!» Глаза Айслы горели, во рту пересохло. Теперь Дикая не была уверена ни в чем. Она права или ошиблась? Айсла лезла из кожи вон, пытаясь отыскать сердце. Ей было невдомек, что все это время... Она подписывала Гриму смертный приговор. Если Айсла откажется его убить, сумрачного погубит Ора. Она это прекрасно понимала. Ты могла выбрать Грима, прошептал гадкий голос в голове, назвать его и спасти, и посмотреть вдруг Ора выберет не а алунианцев или небесных. Нет. Айсла была уверена, что Ора выберет стелларианцев, самый слабый из народов Лайтларка, самый малочисленный из-за своего проклятия. Селеста была самой молодой правительницей, не считая Айслы. Выбор очевиден — Селеста или Грим. По лицу Айслы потекли слезы. Злые, горячие слезы. — Только не его! — настойчиво попросила Дикая. «Пожалуйста!» «Почему она решила, что король выберет Клео? Только потому, что правительница Лунианцев пыталась ее убить, а Ора спас?» «Какая же она дура, что поверила, будто ему не плевать, будто он мог быть кем-то, кроме короля Лайтларка!» «Жестокого правителя, готового во имя своего народа пойти на что угодно!» «А сумрачные — их враги!» Лицо Ора ничего не выражало. Он был тем самым королем, что насмехался над ее мокрыми волосами, положил ей на тарелку сердце и требовал его съесть. Я видел его дар Айсла. Он способен перенестись из Лайтларка в сумрачные земли и обратно за мгновение. Понимаешь, насколько это опасно? Когда проклятия будут сняты и сумрачные решат снова напасть, пока мы еще уязвимы, пока исцеляемся. Он сможет переправить сюда свою армию в мгновение ока, когда никто этого не ожидает. Но до сих пор ты даже не подозревал о его даре, а ведь он мог легко поступить так во время войны, но не сделал этого, правда?» Ора в ярости тряхнул головой. «Ты не знаешь, что он сделал», — зло процедил король, оскалив зубы это было очень давно, до того, как он стал правителем и унаследовал несметную власть. Айсла стиснула дрожащие пальцы, подняла на Ора умоляющий взгляд. «Пожалуйста, пересмотри решение». Ора покачал головой. Айсла ощерилась. «Ты не можешь решать такое в одиночку. Сам говорил, что выбор важен, что он сложнее, чем само по себе убийство». На лице Ора отразилась грусть, даже жалость. Я решаю не в одиночку Айсла. Значит, он заручился поддержкой Клео и Азула. Большинством голосов. Получил их одобрение за спиной Айслы. Уже через мгновение в ее ладони оказался клинок. Бросившись на Ора, прежде чем он успел шевельнуться, она приставила кинжал к его горлу. Ора позволил. Не сбил огнем, хотя мог это сделать, не моргнув глазом, даже ослабевший. Король уставился на Айслу глазами цвета меда. Пустой, бесстрастный. «Смелее!» — подначил он. Связь короля со всеми людьми острова мешала его убить. Но Айсла могла заставить его истекать кровью, причинить ему боль. Рука дрожала, вместе с ней дрожал клинок у горла ора. Айсла долго смотрела ему в глаза, а затем убрала кинжал и ушла.